Винсент, Стамбул был, конечно, очаровательным городом, древним, чудесным и многолеким. Такие города обычно соревнуются друг с другом и именно последним качеством. У кого больше разных сторон повседневной жизни и сторон уникальных? Сколько здесь есть разного рода профессий, изданий, организаций, с одной стороны – и сколько всего этого было за его историю с другой. И чем более это запутаннее и необъяснимее, тем лучше положение города в таком неоднозначном рейтинге. Винсент этот город знал как облупленный. Особенно, конечно, его теневую, подковерную сторону. Кто где и какие взятки дает, кто где и какие взятки берет, где их платить обязательно, а где нет, кто за кем стоит в этом потоке, И кто кого в нем посиживает, что вообще считается взяткой, а что не считается и в каких случаях, даже то, какие они разнятся от времени года или какого-то конкретного дня в году. Более того, ему было прекрасно известно, что именно в Османской империи был некогда введен налог на взятки. Ряд чиновников, сидящих в столице, высчитывали – сколько каждый конкретный чиновник имел возможность наворовать, сидя на определенные должности в провинции, и выставляли ему по итогу года счет на процент с этих доходов. Разумеется, платить эти налоги было обязательно. Ворует этот чиновник или не ворует, никто проверять не станет. Будут проверять только то, уплатил ли он с этого процента или нет. И хоть все это было более ста лет назад, но манера разворовывать казну и оказывать правительственные услуги частным порядком жила словно многоголовая гидра, отращивающая себе очередные новые две головы взамен пораженной одной. «С тобой приятными делом, иначе бы этого разговора и не было» сказал собеседник Винсента, худощавый пожилой турок с уже посидевший густой бородой. Башкурт Камаль был представителем исламского государства в Турции и вел переговоры от их имени, договариваясь об объемах транспортируемой нефти, времени поставок, скидках от определенного объема и, конечно, скидках постоянным клиентам. Именно эти ключевые параметры определяли конечную стоимость – при которой будет отгружено черное золото. Например, чем больше объем за короткое время будет условлен к отгрузке, тем ниже будет его стоимость. Если прибавить к этому постоянство как клиентом, то получится минимальная стоимость при всех максимально удобных параметрах. И именно этот случай был у Винсента. Постоянный клиент, крупный объем в короткий срок. Но Башкурт торговался Они вели переговоры, сидя в ресторане, располагавшемся на одном из островов у берегов юго-восточной части Стамбула. Уже три с половиной часа. Все же времена сейчас тяжелые. Нефти уже не так много, как хотелось бы. Русские разбомбили на множество вышек. Ты сам знаешь это. Те скидки, что были раньше, они уже в прошлом. Мы бы их сделали, будь дела, хоть пару месяцев назад. Но сейчас у нас просто меньше добычи сырья. Продолжал Турак. Все, что он говорил, было максимально логично. А точно проверено. Действительно, оставшихся в сохранности вышек сейчас на контролируемой ИГИЛ территориях было меньше раза в два-полтора. И не приходилось сомневаться в том, что даже если бы их никто не бомбил, они выходили бы из строя сами по себе. Ввиду того, что людей, которые могли профессионально обслуживать их, ровно как и поддерживать их в служебном состоянии, было немного. Собственно, как и комплектующих для их работы. ИГИЛ заполучить эти ресурсы было немногим легче, чем заполучить высокотехнологичное оружие или персонал для него. Вот только и тех, кто мог своевременно гарантированно транспортировать эту нефть, тоже осталось немного. Бизнес этот слишком опасный, и те, кто вовремя почуял, чем веет, а веяло порохом, перенес свои дела в другое место. Другая часть просто оказалась в определенный момент не в том месте и не в то время. И лишь немалая часть еще держалась в строю. Башкурт, нужных людей много не бывает. А вот сырья бывает. И если я решу заняться другим регионом, то вряд ли кто-то уж прям так сможет занять мои объемы своими ресурсами. Как ты сам сказал... Это не то, что было хоть месяц назад. Моих конкурентов осталось немного. И у тех, кто остался, не те мощности. Винсент готовил этот ответ на конец разговора. Он уже знал, чем все закончится, и что ему все уступит, как он спросит, и за ту цену, которую он спросит. Но все же в этом разговоре он видел нечто, что не видел до этого прежде никогда. Он видел собеседника словно насквозь. Вообще, это видение окружающих сильно изменилось за два последних дня. С того самого вечера, как он уехал от Густова, Теперь в разговорах он видел собеседника словно изнутри. Словно со сторонним суфлированием, которое расшифровывало ему подтексты и внутренние мысли оппонента. Это и удивляло, и в некотором роде настораживало его. Раньше он рассчитывал мнение того, с кем спорил, исходя из анализа сказанного и сравнения его с текущим и возможным положением. Условно говоря, А плюс Б равно 5. Затем он определял факт того, что, например, А и Б одновременно не равны нулю. А также не равно одному, а Б не равно двум. Таким образом, приходя к выводу, что Б равно 3, а А равно двум. Эти вычисления в голове испанца были рутинной работой головного мозга, которая была выверена до такого автоматизма, что эти вычисления вкупе с незаурядной памятью фактов о собеседнике и сказанного им были визитной карточкой его аналитического мышления. Но особенно еще этим гордился ввиду того, что для его родной Испании подобное отношение к формированию выводов было абсолютно нестандартным. Теперь же ему не приходилось высчитывать, Некий третий глаз сам давал ему ответы почти моментально. И сейчас он видел, что турок торгуется просто для того, чтобы поторговаться. Уже согласный с условиями, уже готовый заключить сделку, но все равно торгующийся. И это сильно отличалось от того, как обычно торгуется на ближневосточных базарах, исходя из принципа «не торговался, не уважаешь». Это было... Очень похоже, но нечто совсем иное. В этом разговоре турок торговался, будто для него это не имело значения. Будто для него это какой-то способ отвлечь внимание от чего-то более важного. Чего-то особенно важного для Винсента. Через пару минут Башкурт совсем согласился. Предоставил требуемые скидки, утвердил все, что планировалось. Почти четыре часа разговоров закончились тем, что предполагал сделать за 15 минут. И отплывая на катере в сторону европейской части Стамбула, Винсент еще раз вспомнил свои ощущения тех импульсов, которые исходили от старого турка. Он торговался просто так. Он собирался утвердить цены, но торговался. И было что-то еще очень важное, что он не говорил при этом. Многие годы в бизнесе, где цены ошибок измеряются кровью и жизнями, говорили только о том, что главное, о чем не торговался Башкурт, был сам Винсент. Он не мог понять пока что с чем связано, но главным во всем этом был именно он. Может быть они боялись, что он перестанет этим заниматься и действительно уйдет в другой регион, тем более что обширные связи в Центральной Америке у него остались. Может быть, они боялись, что Винсент ведет какую-то двойную игру с ними и, например, с западными спецслужбами. Может быть, у самого Башкурта были какие-то личные предложения, о которых он не решился сказать. Этих, может быть, было предостаточно, но все не упирались в самого Винсента. Башкурт так говорил именно из-за того, что касается самого Винсента, а ничего чего-то связанного с ним. Он не понимал, откуда у него такая уверенность в этом, но эта уверенность была того же рода, что и его новые способности распознавать на тайные намерения окружающих. Испанец вспомнил свой позавчерашний сон. Первый сон, что был после той несвершившейся автомобильной катастрофы, когда он ехал от Густава и каким-то чудом миновал встречную машину. В сне черной тенью за ним гнался Ахцтекский бог из Котлипока. Повороты густой чаще миновали одна за другой, и за каждым поворотом ему казалось, что Липока, только что скрывавшийся за изгибом дороги, каким-то невероятным образом вдруг окажется спереди него, и каждый раз этого не случалось. Лесная чаще становилась все более и более густой, пока не стала настолько плотной, что скрыла собой лучи солнца и покрыла весь путь тьмой. В такой тьме уже Не было видно ни дороги, ни даже самого себя. Лишь было жуткое, страшное ощущение преследующего его бога. И тогда он увидел впереди себя, сидящего на расположенной вдоль дороги каменной лавке Тескат-Лепоку. «Ну что ж, человек, ты победил!» «Смог обогнать меня?» — сказал Бог. «Теперь загадывай желание!» Винсент ничего не смог ответить, лишь тяжело дышал, переходя дух. А потом ему стало казаться, что дышать все сложнее и сложнее, и он начал просыпаться. Когда он раскрыл глаза, в номере стояла жуткая жара, которая, видимо, и пробудила его. И все же всеобщие странности самого сна и того, что в нем происходило, оставляли весьма удивительный неоднозначный осадок. Ведь этот бог сидел на лавке впереди него, впереди дороги. Почему он сказал, что Винсент обогнал его? И желание? Он же ничего не загадал ему? А теперь это новое ощущение внутренних мотивов других людей, которого не было никогда прежде, и выходящее из последнего разговора чувство опасности. Он обогнал Бога, но Бог был впереди него. Как можно понять смысл этого? В тот день Винсента ждали еще в одном месте. В консульстве Саудовской Аравии. Там ему надо было поговорить с помощником консула в действительности резидентом саудовских спецслужб в Турции, чтобы согласовать утвержденные объемы и сроки поставок контрамандной нефти ИГИЛ. О том, что с ними придется договариваться, испанец понял еще до того, как занялся всем этим предприятием. В таких делах, когда речь идет о миллионах и миллиардах долларов, матерые дельцы понимают, что нелегальные потоки по перепродаже сырья по дешевке не избежать, и что происходить это будет в любом случае. Поэтому это лучше начать контролировать. Основной смысл контроля для Саудовской Аравии заключался в том, чтобы нефть с кондромантом-дисконтом попадала не в места продажи Саудовской нефти, а в места продажи их конкурентов. За это они были готовы делиться информацией, а иногда и самостоятельно скупать нефть, перепродавая ее потом под видом своей. Чтобы наверняка стряхнуть возможную слежку, Винсент решил дойти до консульства пешком. Всю дорогу мысли его были чисты, и все касались только того, как стоит подавать очередной объем поставки. И какую из этой части можно передать именно напрямую, а какой сбыть где-то еще. Разумеется, они захотят увеличить долю, которую надо продавать им сразу. И, разумеется, маршрут будет не самым удобным. Зачастую они сами создавали более сложные варианты, чтобы меньше возможностей оставалось для собственного маневра. Слишком они недоверчивы, с этим ничего не сделаешь. И все эти мысли развеялось, стоило Винсенту увидеть консульство. За последние два дня он стал видеть поведение людей. Реальное поведение, реальные мысли, скрытые от посторонних. Сейчас же, когда он посмотрел на здание, он увидел нечто большее, чем просто сооружение из бетона, покрытого светло-желтой краской. Он увидел, что это здание должно стать для него последним в жизни, которое ему суждено увидеть. Он даже ощущал свои собственные глаза, которые смотрят на это строение и видят свой собственный здоровенный гроб. Моментом ему вспомнился случай с арабским журналистом Джамалем Хашоги, который посетил это консульство в 2018 году с целью получить документы для заключения повторного брака. Хашоги был оппозиционным и проживал в США, при этом оставаясь гражданином Саудовской Аравии, поэтому за документами ему необходимо было явиться лично. Для этого он избрал максимально безопасное место, находящееся под вниманием множества спецслужб, арабскую территорию, фактически находящуюся на территории другой страны. К тому же дипломатическая миссия сама по себе означала определенную умеренность в поступках. Иными словами, Хашоги ожидал, что никто не помешает при наличии у него твердой воли выйти оттуда целым и невредимым. И он не вышел. Это был чудовищный случай для международной практики, когда человека измучили до смерти вместе напрямую связанным с дипломатией. Целая масса писанных и неписанных правил, которые формировались веками, которые привели к тому, чтобы абсолютно разные народы смогли хоть в каком-то формате договариваться друг с другом. Все это было просто перечеркнуто одним поступком, вернувшим сознание в каменный век. Такие вещи до конца в голове не укладывались. Винсент смотрел на это здание, абсолютно уверенный в том, что его там ждет. И пытался понять, где границы дозволенного для государства. Ведь кто-то внутри управляет этими процессами. Люди, которые работают внутри, делают это по каким-то правилам, установленным сверху. Бывают ошибки или инициативы, но в больших структурах такое не сильно выделяется. Есть какие-то границы, за пределы которых не принято выходить. И все же это произошло. И весьма публично. Случайностью такое быть не могло. Правилам определенно тоже. Это могло быть только чьим-то планом и, скорее всего, разовым. Вот только до этого все равно надо как-то додуматься и как-то на это решиться. А когда об этом думают и решаются на это, то тоже находятся в каких-то рамках. В таких рамках, которые будут держать репутацию государства хоть на каком-то уровне. Хотя бы на уровне людей, которым можно что-то предложить и услышать в ответ для чего прежде всего и существует по посольство и консульство. Ответ мог крыться только в дозволенном вранье в государстве. Только так вот мог мыслить человек, что позволил себе сделать это. Пытать, потом убить известного человека в дипломатическом представительстве. Затем не признать, что тот пропал внутри этого здания, а просто сказать, что он вышел через черный вход. Такая логика, очевидно, считается рабочей в Саудовской Аравии где со словами официального представителя власти не будут спорить неофициальные лица. Но в другой, хоть насколько-то свободной для других граждан стране, такой ответ никого не устроит. И уж точно не устроит коллег-журналистов из зарубежных СМИ. Оно так и получилось. И весь мир узнал, как может Саудовская Аравия средневековыми методами убирать неугодных ей людей. Такое произошло открыто один раз. Оно повторится снова, пока такая система будет существовать. И уж точно ничего не помешает этому повториться с, с непубличным человеком, которого никто не знает, коим был Винсент. В этот раз ему не суждено выйти из этого здания. Он был уверен. И что еще интереснее сейчас для него было то, как именно он был в этом уверен. Он видел это, глядя на само здание. Он видел в себе еще одну новую способность, которой у него не было всего пару дней назад, и снова вспомнил сон. Тескотлипока спросил про его желание, и это желание надо было ему сказать, тем более, что оно уже родилось в голове у испанца. Винсент отвернулся от здания консульства, зашел за угол и остановился, а затем произнес его это желание вслух. У него было ощущение, что это надо сделать именно так и именно вслух. И когда он сделал это, наступило ощущение, будто камень величиной с пушечное ядро свалился с его груди, освободив атаков. Следующее утро Винсент проснулся с удивительно ясной головой, фантастически мощной способностью мыслить и строить грандиозные планы, ощущать всю окружающую действительность словно эта действительность состояла из него самого и совершенно ничего не помня из своей предыдущей 42-летней жизни.